Глава 1. Семь драконов. Семь могучих драконов стоят на пути каждого человека. Они изрыгают языки пламени, ревут и парализуют нашу волю своей мощью и колоссальными размерами. Они затаились среди окружающих нас соблазнов и искушений. Они коварно используют свое умение превращаться в увлекательнейшие, захватывающие развлечения, отравляя нас тем временем своим смертельно ядовитым дыханием. Дракон — это иконоподобный образ, олицетворяющий собой существо, несущее опасность и страх, которые таятся у нас на пути и готовы каждую минуту преградить нам дорогу к прогрессу. При первом столкновении дракон неизменно наводит ужас на одинокого путника. Лишь много позже. Хорошенько с ним познакомившись, мы начинаем понимать, что сам дракон и дает нам ключ к спасению, необходимую информацию о том, как обратить мощь его когтей себе на пользу и вместо обещанного, неизбежного поражения обрести победу. Эта завоеванная своими руками победа гонит прочь сомнений и страх, расчищает нам дорогу ко всеобщему объединению, знанию, мудрости, правде и красоте семь драконов это самые известные из всех человеческих недостатков. В разные времена их называли по-разному. Семью смертными грехами, семью пороками, первородным грехом, дьявольскими соблазнами, грехопадением человека, кознями сатаны и так далее. Такое понимание драконов предполагало, что зло насылается на человека дьяволом, демонами или присутствует в самой его греховной и порочной природе. Согласно такой точке зрения, человек беспомощен перед лицом этих драконов, и ему остается лишь молитвой и жертвоприношением взывать к богам, чтобы те уберегли его от происков демонов. Однако в погоне за кратковременным облегчением человек становится на путь снижения своих собственных возможностей и мало чего добивается в решении стоящих перед ним проблем. В наше время... Мы даем семерым драконам более научные наименования. Отсутствие интереса к любого рода деятельности или полное бездействие, патологические отклонения в психике, уход в себя, неврозы, слабоумие, развитие механизма повышенной защиты от психических расстройств, склонность к антисоциальному поведению. Мы объясняем наличие этих «современных демонов» семейными проблемами, неблагоприятными социальными условиями и наследственностью. Однако ни в одной из стран современная наука до сих пор ни на шаг не приблизилась к тому, чтобы убить хоть одного из древних драконов, продолжающих нас терроризировать. «Почему?» — спросите вы. Да потому что мы не понимаем основную природу того, кого стремимся уничтожить. Драконы хитрые и коварны, они увлекают нас на охоту за мелкой сошкой, победа над которой приносит нам обманчивое ощущение безопасности. Они все так же продолжают верховодить на сцене разыгрывающихся мировых трагедий. Фактически то, что мы называем драконами, является нашим обычным повседневным поведением. Мы не только склонны считать разрушительное, жестокое, бессердечное, направленное на самоуничтожение поведения человека нормальным, но и награждаем его всеобщим признанием, славой, богатством и общественным положением. На самом деле, семь драконов таятся в основе каждой нашей пагубной привычки, издревле известной человечеству. Они — главное препятствие на пути к реализации заложенных в нас возможностей. Именно драконы зачастую мастерски маскируются под честолюбие, таланты, силу, скромность, самопожертвование и мужественность. Согласно задачам этой книги, драконам будут даны простые короткие имена — высокомерие, жадность, нетерпеливость, упрямство, самоуничижение, склонность к мученичеству и саморазрушение Эти семь понятий служат для описания причин всех человеческих страданий, причем, судя по пройденному человечеством пути, нет никакой надежды на избавление от этого бедствия, разрушающего самые благие намерения даже наилучших представителей нашего рода. И тем не менее, есть возможность одержать победу над этими семью драконами. Стоит лишь вооружиться для борьбы с ними – правильно подобранной информацией, большим желанием, упорством, смелостью взглянуть в глаза ожидающим вас трудностям и готовность принять предлагаемую помощь. Эта книга и предназначена дать вам средства и методы для расчистки возникающих на вашем пути препятствий. Первым шагом будет опознание наиболее грозного для вас дракона. Затем вам предстоит познакомиться со вторым чудовищем, которое бросится на вас, пока первое еще оказывает отчаянное сопротивление. Когда вы сумеете хорошенько узнать привычки и характер своих драконов, вы сделаете громадный шаг на пути к их уничтожению. Драконы редко позволяют себя увидеть, и при внимательном рассмотрении исчезают — тают как дым и превращаются в нечто, выглядящее более привлекательно. Вот почему многие из нас пребывают в полном невидении относительно существования своих драконов. Научившись наблюдать за собственными драконами, вы сможете распознать их в ком-либо другом. Если же вы сомневаетесь насчет породы ваших драконов, обратитесь за помощью к друзьям. Обычно они видят их довольно отчетливо. В этой книге вы найдете полное описание того, как действуют драконы, как они скрываются и какими трюками пользуются, чтобы поймать вас в ловушку. Вы научитесь распознавать то разрушительное воздействие, которое они оказывают на вашу жизнь. Вы увидите, как различные виды драконов присутствуют в повседневных делах обычного человека. В заключение вы найдете для себя методы эффективной борьбы с вашими драконами и научитесь предотвращать их посягательство на вашу личность. И все же никакая книга не в состоянии проделать за вас всю необходимую работу. Вы можете быть вооружены самыми совершенными знаниями, но их одних вовсе недостаточно для победы над этими свирепыми, коварными существами. Чтобы их уничтожить, вам придется предпринять самые решительные действия. В книге вы отыщете и рекомендации к этим действиям, что поможет вам разобраться, какие именно шаги вам следует предпринять. После этого дело будет только за вами. Следует также помнить, что в основе поединка с драконами всегда кроется некий парадокс. Как и в каждой сказке, основная роль по их уничтожению принадлежит главному герою, в данном случае вам и только вам одному. Никто не сможет сделать этого за вас, какое бы сочувствие окружающие к вам не испытывали. И тем не менее для вас всегда найдется скрытая помощь. Иногда она у вас прямо под носом, но вы ее не замечаете. Парадокс ситуации в том и состоит, что вы не можете одолеть дракона в одиночку. Вы не какой-нибудь отрезанный от всего мира, затерянный в океане островок. Вы, скорее, пловец в бурном океане человечества. Здесь всегда найдутся те, кто уже прошел начатый вами путь, те, чьей целью является оказание помощи, идущим за ними. Освобождение от тирании — это всегда и личное сражение, и результат объединенных усилий. Это такая же естественная участь человека, как его возмужание и взросление. Вам придется сделать решающий шаг самостоятельно, но в вашем распоряжении — Всегда будет неоценимая помощь окружающих. Происхождение драконов и преследуемые ими цели. Откуда же берутся эти самые драконы и почему люди так охотно с ними уживаются? Поскольку существа эти являются олицетворением угрозы и постоянной трансформации, ответ на поставленный вопрос может быть понят только метафорически. Жизнь каждого из нас является своего рода сказкой, мифом. Она может быть интересной, волнующей или приносящей сплошные разочарования. Не будь в ней чудовищ, демонов, колдунов и чародеев, волшебная сказка жизни потеряла бы свою прелесть. Без любого рода драконов сказка была бы лишена драматического накала. Вот почему драконы и злые волшебники на каждом шагу встречаются в сказке нашей жизни, наполняют наши сны. Они бросают нам вызов, создают всевозможные препятствия, которые благодаря героическим усилиям мы успешно преодолеваем. Именно эти героические усилия и делают нашу жизнь восхитительным чудом, по-настоящему яркой и полнокровной. Если вы воспринимаете жизнь как сложную, космических масштабов игру, то вам нетрудно будет смотреть на возникающие на вашем пути проблемы и препятствия как на условия, направленные на то, чтобы сделать игру интереснее. Когда игра слишком проста, она не приносит удовлетворения. Смотрите и на драконов, как на элементы, делающие жизнь более увлекательной. Обуздание их, превращение в своих союзников и является одной из основных задач игры — жизни. Почему же именно драконы — на всем протяжении истории человечества, приковывают к себе столь пристальное внимание. Потому что они так или иначе проникают в наше сознание, пугают и очаровывают нас. В отличие от плоских и однобоких отрицательных героев вестернов и сериалов о бандитах и разбойниках, драконы способны изменять свое обличие. В один момент они могут быть сказочно красивы, а уже в следующую секунду превратится в наводящее ужас-чудовище. Они бесконечно более интересны для нас именно из-за нашего двойственного их восприятия. Природа драконов может быть понята благодаря изучению образующих их элементов. Согласно мифологии, рыба, являющаяся, как утверждают, элементом воды, символизирует источник жизни и постоянного возрождения. Змея, рептилия, касающаяся туловищем земли, представляет регенерирующие силы. Птица с распростертыми крыльями олицетворяет собой воздух и дыхание жизни и духа. Теплокровный лев символизирует огонь, жизненные силы, свет и трансформацию. В сравнении с ними мифологический дракон является чем-то Совершенно иным, поскольку он взаимодействует с каждым из вышеперечисленных элементов. Он передвигается по земле, поднимается в воздух, живет в воде и извергает огонь. Эта способность дракона отлично чувствовать себя в каждом из природных элементов делает его, конечно, серьезным противником. Он может оказывать влияние на ваши мысли, воздух, изменять ваши действия, земля, воздействовать на ваши чувства и эмоции, вода, и коренным образом трансформировать вашу личность — огонь. Поскольку дракон способен столь легко адаптироваться к среде обитания, он часто прибегает к хитрости и может на длительное время исчезнуть из поля вашего зрения. Являясь существом магическим, волшебным, дракон присутствует в нашей жизни в промежуточном состоянии между сном и бодрствованием, обитает в пространстве между сознанием и подсознанием. Не имея половых различий, все семь драконов обладают способностью воздействовать как на мужчин, так и на женщин. Соответствующим образом, не имея определенного возраста, они могут оказывать на нас влияние в каждый момент нашей жизни. Тем не менее, с течением времени они претерпевают определенные изменения и в разные периоды жизни воздействуют на нас по-разному. Вы можете увидеть их за работой уже в самом раннем возрасте. Позднее драконы приобретают гормоны юношеской дерзости и начинают вламываться в нашу жизнь с яростной настойчивостью подростка. В более зрелом возрасте один из драконов или целая их компания берется за дело всерьез и мучает вас до тех пор, пока вы не очнетесь и не предпримите соответствующих мер. Очнуться в данном случае означает по-настоящему вспомнить, кем вы являетесь по своей сути. Как только это происходит, драконы немедленно начинают отступать. Оружие для борьбы с драконами. Если вы заинтересованы в сокрушении своих драконов, вам необходимо стать похожим на легендарного Георгия Победоносца и приобрести задатки, достойные героя собственной сказки. Каждый охотник на драконов должен иметь оружие, чтобы дать решительный отпор всему, Что не встретится на его пути. Вашим мужским оружием для битвы будут волшебный меч и жезл, представляющие собой правду и знание. Любого из семи драконов вы непременно сокрушите мечом правды и жезлом знаний. Только вам решать, использовать ли меч, чтобы сказать правду самому себе. На страницах этой книги вы найдете и жезл знаний, предназначенный для помощи вам в трансформировании своих драконов. Вашим женским оружием станут волшебный сосуд с любовью и интуицией и монета-талисман, олицетворяющая собой приобретенный опыт и осознание реальной ценности своих поступков. Пригубив напитка из волшебного сосуда, вы углубите остроту своего восприятия и обретете чувство, способное направлять ваши действия на достижение победы. Приобретая волшебные возможности монеты, вы станете более проницательным в понимании действий, необходимых для трансформации стоящих у вас на пути драконов. Внимательно изучая своих драконов, вы откроете для себя способы нейтрализации пагубного влияния, воздействуя на их уязвимые места. На самом деле драконы вовсе не столь непобедимы, какими хотят казаться. К тому же, Как и во всякой игре, трудности и препятствия не имеют своей целью ваше уничтожение, они лишь бросают вам вызов. Вы вполне в состоянии избавиться даже от следов ваших драконов. Однако они, тем не менее, остаются жить вечно, переходя из одного поколения людей в другое до тех пор, пока мы продолжаем терпеть их присутствие. Вам никогда не удастся избавиться от драконов бегством или попыткой спрятаться от них. Как и во всех древних сказаниях, У вас есть единственный способ справиться с ними, тот, который пугает больше всего, встретиться с ними лицом к лицу и принять брошенный вам вызов. Драконы как союзники. Хотя я и говорю об уничтожении драконов, согласно сказкам, они живут вечно и не могут быть убиты. На страницах этой книги «убить дракона» означает заставить его прекратить оказывать влияние на вашу жизнь. Когда вы раз и навсегда избавитесь от своих драконов, они станут вашими союзниками. В действительности они отличнейшие учителя, и в конце борьбы вы приобретете их мудрость, используя которую сможете помогать другим. Вот почему эта книга называется «Приручи своих драконов», то есть преврати их из врагов в союзники. Обнаружение своих драконов Этот раздел главы содержит простейший перечень утверждений, которые помогут вам распознать ваших личных драконов. Читая книгу дальше, обращайте особое внимание на тех узнанных вами драконов, которых вам хотелось бы изменить. Отметьте группу утверждений, в наибольшей степени отвечающих вашему собственному мнению о себе, особенно в стрессовых ситуациях в вашей жизни. Обратите внимание на то, как ответили бы вы, пытаясь изучить что-нибудь новое и трудное для вашего понимания. Нет надобности принимать абсолютно все утверждения на свой счет, поскольку каждая группа имеет лишь общее направление. Подумайте о том, что является главным в вашем поведении, прежде всего под влиянием стрессовых обстоятельств, так как именно в эти моменты появление драконов в вашей жизни становится наиболее вероятным. Если вашему представлению о себе соответствуют две или более группы, отметьте те утверждения, которые вы считаете наиболее для себя справедливыми. Определите группу, имеющую для вас главенствующее и второстепенное значение. В конце перечня утверждений порядковый номер дракона соотносится с его именем. Не забегайте вперед, пока не закончите отбор утверждений. Будьте честны с собой, насколько это возможно. Вам может быть неприятно признать справедливым по отношению к себе то или иное утверждение или кажущуюся вам недостойной манеру поведения. Не мучьте себя. Если же вас одолевают сомнения, обратитесь к друзьям. Пусть они скажут о вас то, что думают. Обычно их суждения о вас более точны и объективны. Первый дракон. С людьми, которых я не знаю, я становлюсь более замкнутым и держусь несколько отстраненно. Некоторые говорят, что меня трудно узнать поближе. Легче тысячу раз умереть, чем попасть на людях в неловкое положение. Мне нравится чувствовать себя особенным. Окружающим, очевидно, должно казаться, что я держу под контролем каждый свой шаг. Мне приходится много работать, чтобы преодолеть свою застенчивость. Я ненавижу быть подвергнутым чьим-либо оценкам или сравнениям. Я чувствую, что если люди получше меня узнают, они будут считать меня великим. Мне трудно признать свою неправоту. Мне трудно принести извинения. Я критически отношусь к себе самому и частенько втайне подвергаю критике других. Меня беспокоит то, как я выгляжу. Я стараюсь поймать свое отражение в стеклах витри, на зеркалах, чтобы проверить, все ли у меня в порядке. Победа имеет для меня очень большое значение. Второй дракон. Я часто сомневаюсь в своих способностях и чувствую себя неловко. Если я считаю, что сделал что-нибудь не так, обязательно приношу свои глубочайшие извинения. Если что-то идет не так, как нужно, обычно я чувствую, что в этом есть и доля моей вины. Мне часто говорят чтобы я выпрямился и не сутулился. Я очень несправедлив к себе. Есть много вещей, которые я хотел бы сделать, но я сомневаюсь в своих силах и боюсь подвергать себя риску. Люди говорят, что мне не хватает уверенности в себе. Нередко я чувствую, что новая машина или одежда слишком для меня хороши. Обычно я считаю, что многие вещи окружающие могли бы сделать лучше, чем я. Часто я разговариваю, прикрыв рот рукой. Иногда меня просят говорить погромче, потому что собеседника меня не слышно. Иногда я ловлю себя на том, что дыхание у меня учащенное и поверхностное. Когда я чувствую себя неловко, я смотрю себе под ноги. Третий дракон. Я часто чувствую, что для окончания работы мне катастрофически не хватает времени. Иногда в торопях я роняю или разбиваю окружающие вещи. Меня беспокоит, что жизнь течет быстрее, чем я успеваю что-то сделать. Частенько мне приходится поторапливать детей, друзей или сотрудников, двигающихся или действующих, слишком медленно. Знакомые говорят, что я просто невыносим, и мне кажется, они правы. Я часто прерываю собеседника или заканчиваю за него его мысль. Я ненавижу ждать и иногда теряю всякое терпение, когда что-нибудь тянется слишком долго. Люди вокруг меня чертовски медлительны. В своем стремлении всюду успеть и все сделать я часто опаздываю на назначенную встречу. Я зачастую выхожу из дома слишком поздно и в торопях забываю или теряю вещи. Мне трудно замедлить ритм жизни даже в отпуске или на каникулах. Я часто ловлю себя на том, что спешу, даже когда для этого нет никакого повода. Планов на день у меня очень много, а времени на их реализацию, как правило, не хватает. Большую часть времени я чувствую себя уставшим и физически, и психически. Четвертый дракон. Обстоятельства часто застают меня врасплох. Окружающие говорят, что я люблю поплакаться в жилетку, но они просто не понимают, как сложно все устроено. Зачастую обстоятельства складываются так, что у меня не остается никакого выбора. Если бы не некоторые из окружающих меня людей, жизнь у меня складывалась бы гораздо лучше. Меня часто раздражают заявления окружающих, будто я волен поступать так, как мне хочется. Они просто не знают, в какой ситуации я нахожусь. В жизни вы просто не можете делать то, что хотите. Вокруг слишком много вещей, которые этому мешают. Окружающие зачастую воспринимают мое отношение к ним как нечто само собой разумеющееся. Они даже не понимают, как много я для них делаю. Когда окружающие вносят полезные предложения, я обычно хорошо знаю, что помешают их осуществлению. Кажется, никогда не найти человека, кто по-настоящему бы мне помог. Никто не имеет права причинять мне те неприятности, из-за которых я уже и так столько натерпелся в жизни. Я чувствую, что так много делаю для окружающих, а они платят мне тем, что заставляют делать еще больше. Большинство детей просто проявляют неблагодарность, желая получить больше того, что уже имеют. Обычно мне трудно отказать в выполнении чьей-то просьбы. Зачастую мне требуется человек, который бы меня развеселил или хотя бы поднял настроение. У меня все складывается гораздо хуже, чем у остальных. Пятый дракон. Часто я ловлю себя на мысли, что где-то в другом месте трава зеленее, а окружающие лучше, чем здесь. Зачастую я чувствую, что мне никогда не найти того, что я ищу. Когда что-то идет не так, мне хочется пробежаться по магазинам, чтобы поднять себе настроение. Когда что-то идет не так, мне хочется есть, и кажется, что я никогда не наемся. Когда мне чего-то очень хочется... Я часто сдерживаю себя, я пытаюсь держать себя под контролем, но это так трудно. Часто я складываю оружие и иду на поводу своих желаний, от чего позднее испытываю чувство вины и глубокое раскаяние. Я люблю вещи. Иногда, даже если мне это не нужно, я могу купить ту или иную вещь. Часто я мечтаю иметь целиком все из того, что хочу иметь хоть частично. Я беспокоюсь, что останусь ни с чем. Иногда я не могу выбрать между вещами, которые мне хотелось бы иметь. Тогда я не покупаю ничего и впоследствии чувствую себя действительно плохо. У меня есть дурные привычки. Я часто бросаюсь в рискованные операции. Я знаю, что цена продаваемой мной вещи явно завышена, но необходимость ее снижения вызывает у меня откровенное неприятие. Я часто обвиняю своего партнера в том, что не испытываю чувства удовлетворения. Шестой дракон. Когда что-то не ладится, я пропускаю рюмочку-другую, чтобы почувствовать себя лучше. Мне нравится руководить, но часто я ловлю себя на том, что ситуация выходит у меня из-под контроля. Я часто впадаю в самое настоящее отчаяние. Иногда я подумываю о том, чтобы наложить на себя руки, потому что жизнь слишком трудна и мучительна. Я употребляю наркотики, чтобы заглушить боль и тяготы жизни. Зачастую я подвергаю свою жизнь серьезной опасности быстрой ездой или вождением машины в ситуациях, грозящих катастрофой. При этом я всегда объясняю окружающим, что все в порядке и беспокоиться не о чем. Иногда мне кажется, что я всем мешаю, и без меня окружающие вздохнули бы с облегчением. Я часто думаю, что жизнь моя не протянется слишком долго. Большую часть времени у меня все идет не так, как надо. У меня за плечами длинный список прерванных отношений с друзьями и разорванных соглашений. Я частенько уже решаюсь свести счеты с жизнью, но у меня ничего не получается. Меня беспокоит, что я мог кого-то серьезно обидеть. Мне нравится доказывать, что я могу преодолеть опасность. У меня бывают серьезные срывы, оканчивающиеся истерикой или взрывами гнева. Седьмой дракон. Когда я сомневаюсь, я обычно говорю «нет». Я ненавижу, когда кто-то лезет со своими советами о том, что мне делать и как мне жить. Если я что-то решил, ничто меня не остановит. Резкие перемены меня не пугают. Иногда я поступаю вопреки тому, что мне советуют, просто чтобы показать, кто здесь начальник. Когда захочу, я могу быть очень упрямым. Никто не способен изменить мое мнение. Единственный, кто может это сделать, — это я сам. Окружающие говорят, что я прочно стою на ногах. Никто не может заставить меня сделать то, чего я не хочу. Никто. Уже это я вам говорю. Иногда я чувствую, что проявляю излишнее упрямство даже в своих собственных делах и тем самым отдаляю успех. Я способен настоять на своем, несмотря ни на какие возражения. Если я решил, что никуда не пойду, никто не сдвинет меня с места. Мне трудно пойти на уступку, даже когда я знаю, что неправ. Никто не остановит меня в осуществлении задуманного. Какие драконы берут вас за горло? Вышеперечисленные утверждения соотносятся со следующими драконами: первый дракон высокомерие, второй дракон самоуничижение, третий дракон нетерпеливость, четвертый дракон склонность к мученичеству, пятый дракон жадность, шестой дракон склонность к саморазрушению, седьмой дракон упрямство. Большинство людей имеют в своем окружении драконов, оказывающих на них более или менее сильное воздействие. Перечень утверждений, в наибольшей степени отвечающих вашему самовосприятию, соответствует вашему основному дракону. Перечень, отражающих ваше мнение о себе в несколько меньшей степени, — дракону второстепенной важности. Если вам оказались близки утверждения всех перечней, скорее всего, вам досаждает дракон упрямство. Если же вы не сумели отыскать свой портрет ни в одном из перечней, вероятно, ваши драконы просто облепили вас со всех сторон, и вы не способны их увидеть. Обратитесь за помощью к своим друзьям, если у вас, конечно, хватит на это смелости, и попытайтесь не подвергать их репрессиям, когда услышите от них всю правду о себе скрытая ценность драконов. Сокрушение драконов дарит вам скрытую силу. Когда Георгий Победоносец поразил своего дракона, тот стал навечно его верным слугой. Победителю принадлежит вся сила и мощь покоренного им противника. А в логове драконов таятся величайшие богатства. Они представляют собой правду и знания, захваченные у людей коварными чудовищами. Когда вы, победитель драконов, уничтожите своих поработителей, вам достанутся несметные сокровища правды и знаний. Обуздав своих драконов, вы из собственного опыта достанете тщательно скрывавшиеся могущественные знания. Вы откроете для себя величайшую тайну. Вы узнаете, что вовсе не вы сами заставляли себя страдать и мучиться. Драконы не в силах ничего поделать с вашей истинной сутью. Они всего лишь паразиты, пытающиеся возобладать над вашей личностью и подпитывающиеся к тому же вашей собственной энергией. Как и все остальные паразиты, однажды вцепившись в вас, они держатся крепко и вовсе не желают сдаваться без борьбы. Но если вы не пресечете их посягательств, В конце концов, они окажут серьезнейшее трагическое влияние не только на все проявления вашей духовной и общественной жизни, дела и отношения с близкими, но и на ваше здоровье. Древние трактаты утверждают, что драконы питаются кровью человека и пожирают его целиком. Поистине справедливейшее суждение об этих семи смертельно опасных драконах. Они действительно нас пожирают. Среди людей пожилого возраста чаще всего наблюдаются два основных типа. К первому относятся люди сварливые и тяжелые в общении. Никто не хочет находиться рядом с ними, потому что они, кажется, сознательно стремятся самым невыносимым образом выставить на показ наиболее неприятные черты своего характера. В течение многих лет эти люди позволяли драконам все сильнее уродовать их личность. И вот теперь их близким так сложно поддерживать с ними отношения, а окружающие стремятся держаться от них подальше. Они жалки и несчастливы. Вопреки своим ожиданиям, они зачастую заканчивают жизнь, покинутые всеми, оставшись наедине со своими так долго лелеянными внутренними личностными страхами. Второй тип людей пожилого возраста достоин всяческого восхищения. С годами они словно становятся лучше и демонстрируют все более привлекательные черты своего характера. Они собирают вокруг себя множество людей, и родственники наперебой пытаются заполучить их на праздники. Эти люди обладают покоряющим сердца очарованием. Они действительно счастливы. Как правило, они обладают более крепким здоровьем, чем их лелеющие своих драконов ровесники. Но даже имея какие-то проблемы со здоровьем, они ухитряются оставаться для нас столь же привлекательными. Этим людям удалось избавиться от досаждающего влияния драконов. Они сбросили с себя иго паразитов и стали самими собой. Они мудры и могут многое предложить подрастающему поколению. Итак, у вас есть выбор. К какому типу пожилых людей вы хотели бы относиться? Выберете ли вы одиночество или предпочтете занять свое место среди почтеннейших и всеми уважаемых людей? Ответ ваш зависит только от того, ясно ли вы видите своих драконов. Победив драконов. Расправившись со своими драконами, вы станете более современным, освободитесь от дурного чуждого влияния и направите всю энергию на то, чтобы сделать свою жизнь еще прекраснее. Двинетесь вперед семимильными шагами. Приобретете силу, порождаемую несравненным ощущением мира и согласия с самим собой. Почувствуйте себя счастливым. Станете магнитом, притягивающим к вам людей и примером для подражания. Превратитесь в высшей степени привлекательного человека, приковывающего к себе внимание отнюдь не страданиями и извечными нерешенными проблемами. Перестанете быть объектом интереса тех, кто пользуется вашей слабостью. Почувствуйте сострадание к тем, кто еще находится во власти раздирающих их драконов. Сможете оказывать помощь другим, не подвергаясь разрушающему влиянию их драконов. Станете впервые в жизни по-настоящему всемогущим. Орден драконов Первое и самое главное, что следует знать о семерых драконах, это то, что между ними не существует никакой иерархии. Один из них ничем не хуже и не лучше другого — жадность ничуть не лучше высокомерия а склонность к мученичеству ни в чем не уступает упрямству последствия их воздействия на нас одинаково тяжелы они высасывают из нас жизненные соки оставляя нам лишь высохшую оболочку не способную осуществить наши мечты причина по которой у драконов отсутствуют иерархические различия очень проста в основе каждого из них лежит одно и то же страх Именно он является их кровью, подпитывает их, пока они растут. Вот почему и все страдания людей проистекают из одной единственной вещи, безграничного, подавляющего страха во всех его видах. Семь драконов представляют собой основные формы проявления ничем не обоснованных страхов, и распознать этих чудовищ значит сделать первый шаг на пути к избавлению от страха. Без необоснованных страхов исчезают и все человеческие страдания. Что такое беспричинные необоснованные страхи? К ним относятся страхи, основанные на иллюзии собственного одиночества, оторванности от остальных. Страх отсутствия любви окружающих. Страх незнания и непонимания. Страх, возникающий сам по себе. Страх застилающий нам глаза, страх, искажающий действительность, представляющий нам окружающее в совершенно ином свете, страх порождающий все наши мучения и страдания, страх лишающий нас разума, страх парализующий нашу волю, страх делающий нас несчастными, страх подавляющий в нас любовь к жизни. Следует, однако, иметь в виду, что существуют и формы страха, помогающие человеку выжить. Например, страх перед снежной лавиной, стремящийся удержать нас от опасного места. Это вовсе не беспричинный, необоснованный страх, а его разумная, имеющая положительное значение форма. Драконы же порождают в нас беспричинные страхи, но искусно маскируют их под страхи, имеющие под собой реальную основу. Хотя между драконами отсутствует иерархическое разделение, они, тем не менее, имеют определенные взаимоотношения, которые дают нам ключ к пониманию того, как они действуют. Высокомерие – самоуничижение. Нетерпеливость – склонность к мученичеству. Жадность – склонность к саморазрушению. Упрямство. Эти пары драконов состоят из чудовищ-двойников. Члены каждой пары имеют между собой много общего, и в основе всех их лежат схожие движущие силы. На первый взгляд они выглядят полной противоположностью друг другу. Тем не менее, в каждом из чудовищ имеется зародыш его партнера. В основе высокомерия всегда лежит самоуничижение, в котором непременно отыщется оттенок высокомерия. Упрямство — это дракон, стоящий в стороне от остальных. Он не имеет своего двойника-противоположность. Это отсутствие союзника позволяет ему считаться нейтральным. Однако упрямство может стать в пару с любым из шести драконов. Человек, например, может быть не просто упрямым, а упрямо-высокомерным или, наоборот, упрямо-униженным. Излишнее упрямство способно перерастать в склонность к саморазрушению. Оно может лежать в основе страхов человека, опасающегося стать жертвой непредвиденных обстоятельств, в чем нельзя не узнать склонность к мученичеству, и так далее. В следующих четырех коротких подразделах представлено описание каждой пары драконов и их нейтрального собрата, а также отражена география обитания чудовищ. Вслед за этим мы повнимательнее взглянем на каждого из драконов и научимся оказывать им достойное сопротивление. Одно только знание, манеры поведения дракона и его привычек сможет дать нам надежду разделаться с ним. Эти коварные чудовища пользуются тем, что человек не знает их слабых мест и ограниченности. Да-да, каждый дракон имеет уязвимое место, воздействие на которое ослабляет его и в конце концов вызывает полную его трансформацию. И чтобы сделать первый шаг на пути к этому решающему сражению, нам необходимо вооружить себя знаниями. Драконы первый и второй, Высокомерие и самоуничижение И высокомерие, и самоуничижение основываются на ошибочной самооценке. Высокомерие склонно к завышению собственной значимости, а в основе самоуничижения, наоборот, лежит неосознанное стремление к ее принижению. Как правило, человека высокомерного распознать довольно просто – Это он ходит, демонстративно выпитив грудь и словно нарочно высоко задрав нос. Это про него говорят, что он вот-вот лопнет от важности. Это при виде такого человека у окружающих возникает желание ткнуть пальцем ему в надутые щеки и выпустить из него лишний воздух, доведя его, так сказать, до размеров обычного человека. С другой стороны, люди, страдающие самоуничижением, Выглядят так, будто из них выкачали весь воздух. Они ходят с поникшими плечами, низко опущенной головой и согнувшись в три погибели. Окружающим хочется помочь им выпрямиться во весь рост, приподнять голову и расправить плечи. Оба этих дракона, высокомерие и самоуничижение, влияют на наше дыхание. Они нарушают естественный ход дыхательного процесса, затрудняют вдох и выдох. Сложно набрать воздух в легкие, уже наполненные в достаточном количестве, но отнюдь не кислородом. Представьте себе для сравнения два баллона, в одном из которых давление избыточное, а в другом недостаточное. И тот и другой будут испытывать нагрузку на стенки из-за разницы в давлении. При таком неполноценном дыхании мозг человека недополучает дополучает причитающуюся ему порцию кислорода, а при кислородном голодании оказывается не в состоянии функционировать нормально. Да и как он может порождать или воспринимать что-то новое, когда он просто-напросто голодает? Вот почему оба эти чудовища относятся к классу драконов, затрудняющих дыхание. Когда с ними покончено, дыхание нормализуется. Следует также упомянуть, что каждый из драконов этой пары способен ненадолго принимать облик своего двойника противоположности. Вот и люди, склонные к самоуничижению, могут внезапно становиться надутыми и напыщенными, а человек обычно высокомерный, после какой-либо унизительной для него процедуры может выглядеть поникшим и подавленным, словно из него выпустили весь воздух. Драконы третий и четвертый. Нетерпеливость и склонность к мученичеству. И нетерпеливость, и мученичество основываются на ложных представлениях о времени и пространстве, прежде всего об их ограниченности. Во власти дракона нетерпеливости люди испытывают страх перед недостатком времени. Они опасаются, что им не хватит времени, чтобы успеть куда-то или выполнить необходимую работу. Поэтому их естественной реакцией на эти страхи является стремление поскорее закончить работу, пока время еще не вышло. В случае склонности к мученичеству, человек опасается препятствий в виде обстоятельств, способных сложиться неблагоприятным образом. Его не покидают чувства, что если бы не противодействие обстоятельств или окружающих его людей, у него была бы полная свобода действий, и он сделал бы правильный шаг. Находясь в этих стесненных, как им кажется, обстоятельствах, при отсутствии свободы выбора, единственное, очевидно, считают они, что им еще остается, это донимать окружающих своими жалобами и стенаниями, пока обстановка сама собой каким-то образом не изменится к лучшему. В обоих случаях орудием дракона является страх перед недостаточной мобильностью или ограниченной свободой действий. Вот почему нетерпеливость и мученичество называются драконами ограничения действий, как высокомерие и самоуничижение считаются драконами, затрудняющими дыхание. Оба этих дракона также способны принимать облик своего двойника противоположности. Люди нетерпеливые чувствуют себя мучительно в жестких временных рамках, а люди, склонные к мученичеству, неожиданно становятся в высшей степени взвинченными и нетерпеливыми. Драконы пятый и шестой. Жадность и склонность к саморазрушению. Жадность и склонность к саморазрушению основываются на ошибочном представлении человека о самовыражении. Обе эти черты характера связаны с неспособностью контролировать свою манеру поведения и непомерный аппетит. Люди, имеющие склонность к саморазрушению, боятся потерять контроль над самим собой и над обстоятельствами. Стремясь управлять ситуацией и в целом своей жизнью, которая, как им кажется, совершенно не поддается их контролю, они предпринимают отчаянные усилия, чтобы этот контроль восстановить. Эти тщетные усилия и порождаемые ощущаемой безысходностью пагубные привычки, призванные притупить боль от разочарований, зачастую приводят человека к идее свести счеты с жизнью. Такая форма самовыражения ведет к концу всякого самовыражения. При жадности сильнее всего проявляется страх перед недостаточностью вещей, способных принести счастье и чувство удовлетворения. Человеку кажется, что где-то его ждет больше любви, денег, власти и признания, чем он имеет дома. Он вступает в противоборство с драконом, который направляет его на бой с тенью, на бесконечные тщетные поиски того, чего найти он не может. Столь же болезненной для человека является и попытка умерить свои неполучающие удовлетворения запросы, отказаться от желаемого. Поскольку оба эти дракона нарушают манеру нормального самовыражения человека, их называют драконами, искажающими самовыражение. При этом склонность к саморазрушению способна приобретать черты жадности и зачастую проявляться в излишнем потреблении пищи и алкоголя. А жадность может довести человека до полного разрушения, особенно когда он, пренебрегая личной безопасностью, ищет предмет своих вожделений. Дракон седьмой. Упрямство. Последним драконом является упрямство. В его основе лежит ошибочная вера в непогрешимость своего авторитета. Люди, терроризируемые этим драконом, вступают в противоречие со всеми, кто требует от них сделать то, на что они не чувствуют себя готовыми. Упрямство — их способ выторговать себе время, замедлить ход событий, чтобы получить отсрочку и приспособиться к восприятию предстоящих перемен. Эти люди, в буквальном смысле слова, боятся перемен и, пытаясь их предотвратить, говорят «нет», даже прекрасно осознавая, что следует сказать «да». Из-за тенденции к замедлению действий и выторговыванию для себя отсрочки, этого дракона можно было бы классифицировать как тугодума, ожидающего результата проводимого им сравнительного анализа. Под воздействием дракона упрямства люди вынуждены тщательно взвешивать все «за» и «против», прежде чем принять какое-то решение. С одной стороны, подобный подход к делу кажется похвальным, но в том-то и беда что в действительности упрямцы мешают проведению объективного анализа и закрывают двери всему новому в тщетном стремлении оставить все на своих местах. Как было сказано выше, дракон упрямства стоит в одиночестве и не имеет своего двойника противоположности. Он стремится примкнуть к любому из остальных драконов. Так упрямцы в отстаивании своей точки зрения способны дойти до прямого саморазрушения. Это, например, те люди, которые отказываются оставлять свои дома даже под угрозой надвигающегося извержения вулкана, наводнения или крупного пожара. Обличье драконов. Драконы толстые и худые. Это еще одни метафорические характеристики драконов, составляющих пары двойников противоположностей. Одни чудовища склонны к полноте, а другие, наоборот, выглядят длинными и тощими. Каждый из них имеет телосложение, отвечающее его зловещим целям. Так, глаза трех драконов расположены по бокам их свирепых морд. Этими драконами с широким полем зрения являются жадность, высокомерие и нетерпеливость. Глаза трех других чудовищ посажены очень близко. Эти худые драконы с узким полем зрения — саморазрушение, самоуничижение и мученичество. Толстые драконы с широким полем зрения. Драконы жадности, высокомерия и нетерпеливости толкают людей на поступки, направленные на подавление окружающих, на преодоление все новых и новых ступеней общественной лестницы. Жадность, высокомерие и нетерпение вынуждают людей развязывать войны, стремиться к покорению других народов, к захвату конкурирующих компаний, к соблазнению чужих жен. Они настраивают на проявление экспансии. Человек жадный всячески стремится к накоплению богатств и испытывает мучительное беспокойство, вызванное страхом потерять накопленное. Склонные к высокомерию, вальяжно вступают в политическую борьбу, чтобы очень скоро быть выброшенным из рядов не менее рьяных противников в результате какого-нибудь унизительного политического скандала. А нетерпеливый главнокомандующий, не дожидаясь подхода дополнительных сил, бросает своих солдат в атаку и, понеся громадные потери, дает приказ к отступлению. Если над вами давлеет дракон жадности, вы обречены искать удовлетворение своих желаний в окружающем вас мире. Мир напрямую подвергается воздействию ваших притязаний. Если за плечами у вас маячит дракон высокомерия, вам суждено повсюду демонстрировать собственное превосходство. Высокомерие толкает вас на общественную арену. Если вас берет за горло дракон нетерпения, вы вынуждены мчаться, сломя голову, подгоняемые страхом нехватки времени. Нетерпеливость также оказывает прямое воздействие на окружающих вас людей и нередко нарушает все установившиеся привычные связи. Три этих толстых дракона несут разрушение всему, что их окружает. Когда они выходят на прогулку, земля сотрясается от боли, А после такого променада на лице у нее остаются широкие незаживающие раны. Эти чудовища очень приметны и стремятся привлечь к себе еще большее внимание, что и является частью их смертельно опасной стратегии, которую они способны замаскировать под смелость, напористость и предприимчивость. Человек очень поздно открывает для себя их истинную сущность, только когда он уже подвержен их пагубному влиянию. Худые драконы с узким полем зрения В отличие от своих толстых собратьев, драконы саморазрушения, самоуничижения и мученичества концентрируют свое внимание на очень узких областях человеческой деятельности. Эти чудовища толкают человека на шаги, которые уводят его от общественной жизни. Вредоносное воздействие, оказываемое людьми, имеющими склонность к саморазрушению, направлено прежде всего на них самих и часто доводит их до полной изоляции и даже до самоубийства. Зачастую они не живут достаточно долго для того, чтобы успеть причинить серьезный вред всему обществу. И тем не менее, направленная на саморазрушение манера поведения человека оказывает трагическое влияние на его семью и в первую очередь на его собственную судьбу. Люди, склонные к самоуничижению, всеми силами стремятся избежать ситуации, способных привести их назад в общество людей. Они стремятся к полной изоляции. Среди таких людей редко, если это вообще возможно, найдешь Гитлера или Сталина. Мученичество. Больше настраивает людей на жалобы и причитания, нежели на какие-то конструктивные действия, и, следовательно, быстро уводит их с общественной арены. Жертвы собственного характера гораздо сладостнее обливаться горючими слезами на плече у измученного безуспешными поисками слов утешения супруга, нежели в переполненном чужими людьми офисе. «Если вас терзает дракон саморазрушения», Рано или поздно вам неизбежно грозит трагический финал, ведь внимание чудовища, как и его губительное воздействие, направлено только на вас. Если вас взял под свою опеку дракон самоуничижения, при длительном попустительстве вам придется распрощаться собственной личностью. Очень скоро вы почувствуете себя неспособным нести ответственность даже за свою судьбу. Если в вас вонзились когти дракона мученичества, Весь окружающий мир очень скоро начинает расплываться в застилающих ваши глаза слезах и сокращается до крохотного мирка, наполненного только вашими собственными, как правило, надуманными проблемами. Хотя эти худосочные драконы и не обладают столь впечатляющей внешностью, как их толстые собратья, причиняемый ими человеку вред ничуть не меньше. На самом деле их яд еще опаснее, а мелкий хищник, как известно всегда, проворнее существа более крупного и быстро сумеет выбрать момент для нанесения удара. Вот почему ни в коем случае не следует недооценивать этих худых драконов с близко посаженными хитрыми глазками. В действительности их внешность призвана усыпить бдительность человека, обмануть его, выбить у него из рук оружие вы еще увидите, что они способны причинить нисколько не меньше страданий, чем чудовище с более внушительной фигурой. В меру упитанный дракон. Дракон упрямства также способен обмануть вашу бдительность, поскольку на первый взгляд кажется, будто его нельзя отнести ни к категории толстых чудовищ, ни к категории худых. Не позволяйте ему обвести вас вокруг пальца. Вам еще предстоит узнать, как он опасен. А поскольку в драконе упрямства присутствуют элементы каждого из остальных чудовищ, он способен приобретать облик как дракона толстого, так и худого. Лучшие и худшие черты в каждом из драконов. У каждого дракона есть свой положительный и отрицательный полюс — Когда дракон испускает из ноздрей языки удушающего дыма и пламени, когда когти его вонзаются вам в горло, а барабанные перепонки лопаются от его душераздирающего трубного рева, чудовище предстает перед нами в своем самом устрашающем виде. В негативном полюсе дракон находится, когда мы полностью подчинены его власти. Но стоит лишь начать сражение с чудовищем, как нам предоставляется возможность увидеть его положительный полюс дракон чувствует что утрачивает свою власть над нами и пытается пойти на компромисс он делает вид будто отступает но как только ему удастся рассеять ваше внимание он тут же вонзает в нас когти с новой силой Позитивный полюс открывает перед нами весьма сложные перспективы. Когда мы знакомимся с положительным аспектом поведения чудовища, наши отношения переходят в стадию постоянной динамической напряженности, при которой ни мы, ни дракон не находимся один у другого под полным контролем. Дальнейшие отношения между нами могут развиваться в обоих направлениях. Даже само по себе достижение позитивного полюса не означает для нас полного освобождения от когтей дракона, хотя и представляет собой трудно переоценимое по значению шаг к прогрессу. Это действительно шаг к свободе, и тем не менее вам ни на секунду нельзя оставаться на месте, пока борьба не окончена, иначе вас тут же отбросят назад когти следующего чудовища, битва с которым еще продолжается. Она будет состоять в постепенном взятии вами всех положительных и отрицательных полюсов каждого дракона. Лучшие и худшие черты дракона — высокомерия. Негативным полюсом дракона высокомерия является тщеславие. Диктатор без всякого стыда и совести кичится со своим богатством на глазах обнищавшего народа. Кинозвезда беззастенчиво отчитывает занятых в съемках актеров и технический персонал. Здесь все ясно. Дракон крепко держит их в своих лапах. Положительным полюсом дракона высокомерия является гордость гордость Творца. Директор кинокартины испытывает гордость по поводу своего последнего фильма и в художественной среде не может говорить ни о чем другом. Распирает ли его дракон высокомерие, или он испытывает естественный подъем от осознания мастерски выполненной работы? Гордость победителя. Известная теннисистка выкладывает трофеи перед своими друзьями. Демонстрирует ли она награды, чтобы поднять собственную значимость в глазах приятелей, или испытывает естественный прилив энтузиазма в каких успехов ей удалось добиться. Лучшие и худшие черты дракона самоуничижения Отрицательным полюсом дракона самоуничижения является полное отсутствие чувства собственного достоинства. Растрепанный, с панура опущенной головой, распространяющий отвратительный запах бродяга, шаркающей походкой, пробирающийся по задворкам городских окраин. Получивший неудовлетворительную отметку студент колледжа, которому не хватает смелости спросить у профессора, как ему улучшить знания и пересдать экзамен. Здесь дракон одерживает явную победу. Положительным полюсом дракона самоуничижения является скромность. Кулинар, мастер своего дела, отказывается покрыть изысканными украшениями испеченный им торт. Простая ли скромность тут причиной, или большее значение имеет маячащий у него за спиной дракон? Автор выдающегося рассказа остается анонимным. Из-за боязни успеха или из-за необъяснимого стремления к одиночеству и уединению. Лучшие и худшие черты дракона нетерпеливости. Отрицательным полюсом дракона нетерпеливости является несдержанность. Эти отвратительные вспышки раздражения, отдаляющие от человека друзей и знакомых и оставляющие его в полном одиночестве. Водитель, не желающий пропустить переходящего дорогу инвалида и с визгом проносящийся в своем автомобиле перед самым носом у перепуганного старика. Учительница музыки, истеричными воплями реагирующая на неловкое прикосновение к клавишам фортепиано неумелых пальцев своего ученика. Дракон злорадно ухмыляется. Положительным полюсом дракона нетерпеливости является отвага, акт проявления свободолюбивой натуры. Путешественник, отвергающий долгий путь по берегу в обход озера и бросающийся в холодную воду, чтобы плыть напрямик. Просто ли это глупый маневр или блестящее решение проблемы? Не желающий больше дожидаться письменного ответа, книготорговый маклер заказывает билет до Нью-Йорка, чтобы лично увидеться с клиентом. Пустая ли это затея нетерпеливого транжира камивоэжора или проявление деловой хватки решительного, прочно стоящего на ногах бизнесмена? Лучшие и худшие черты дракона-мученичества. Отрицательным полюсом дракона мученичества является стремление к мучительству своих близких, жалобами и проявлениями недовольства, порождающими у них ощущение вины за собственные промахи и неудачи. Владелец двух прогоревших предприятий выстраивает на песке своих иллюзий еще один безжизненный замок — заранее обреченные на участь своих предшественников, и обвиняет в постигшей его очередной неудаче жену, детей, налоговые органы, компаньонов и даже неблагоприятные метеорологические условия. Оставившая двух своих прежних мужей алкоголиков жена пытается в третий раз выйти замуж за имеющего склонность к употреблению наркотиков человека и тут же начинает нещадно распекать его за пагубную привычку. Дракон радостно потирает лапы в предвкушении очередной трагедии. Позитивным полюсом дракона мученичества является самоотверженность. Она отказывается от учебы в медицинском институте, чтобы заработать деньги, необходимые ее мужу для окончания юридического факультета. Любовь это или пища для последующих бесконечных укоров и сожалений? Он отправляет детей в престижный частный колледж и работает на двух работах, чтобы оплатить их обучение. Беззаветное ли это самопожертвование и проявление отеческой любви или безотчетный поиск повода для последующего эмоционального шантажа? Дракон не оставляет надежды заполучить свои лапы очередную жертву. Лучшие и худшие черты дракона – жадности. Отрицательным полюсом дракона жадности является ненасытность, граничащая с безумием, стремление к обещающим наивысшее наслаждение удовольствием и неспособность получить от них удовлетворение. Страдающий от обжорства гурман растрачивает доставшееся ему наследство в безумные гонки за все новыми будоражащими его воображение деликатесами. Обирая всех, кого только можно, скряга считает каждую копейку, накапливая богатство и не видя никаких иных радостей в жизни. Дракон торжествует. Положительным полюсом дракона жадности является вкус к радостям жизни, стремление к тому, что может доставить удовольствие. Вспомните людей, коллекционирующих машины, произведения искусства, любовников, стремящихся заполучить в свои руки все, что только видит их глаза. Простое ли здесь стремление к радостям жизни, или дракон жадности толкает этих людей на незнающие пределы поиски удовольствий? Лучшие и худшие черты дракона саморазрушения Отрицательным полюсом дракона саморазрушения является склонность к самоубийству, манера поведения, приводящая человека либо к быстрой смерти от пули, выпущенной в висок, либо к медленной, от наркотиков и постепенного прожигания жизни. Искатель приключений, проглотивший пригоршню таблеток и запивший их полудюжиной банок пива, садится за руль, чтобы с ветерком прокатиться по трассе. Чем закончится такое путешествие? Положительным полюсом дракона саморазрушения является самопожертвование. Солдат добровольно вызывается выполнить поручение, связанное со смертельным риском, в расчете на то, что отдаст жизнь не напрасно. Молодой десятиборец сходит с дистанции и дает возможность выиграть забег одному из своих соперников. Альтруизм это? Или действия, направленные против себя самого? Не стоят ли за ними происки дракона? Лучшие и худшие черты дракона-упрямства. Отрицательным полюсом дракона-упрямства является его высшая степень — Глупое упрямство, закрывающее перед человеком возможность сотрудничества и общения с окружающими. На переговорах упрямый директор компании отказывается пойти на определенные уступки, и его неоправданное упорство разрушает намечающиеся перспективы дальнейшего плодотворного сотрудничества. Разве не ослиное упрямство толкает политиканов разрешать конфликтные ситуации силой оружия? Положительным полюсом дракона упрямства является решительность и настойчивость. Под ураганным огнем полководец принимает решение стоять до конца и не сдаваться. Проявление ли это беззаветной храбрости или признак отсутствия здравого смысла? Молодой спортсмен, едва вышедший на беговую дорожку после сильного растяжения сухожилий, решает принять участие в серьезных соревнованиях. Гонит ли его дракон упрямства или это проявление независимости характера настоящего борца? На странице 47 в PDF-версии этой книги вы найдете схему полной классификации драконов.